Дело, однако, не в том, всегда ли оказывался Петр специалистом в той области, где работал и искал ответа на запросы своего неспокойного, вечно тревожного ума, а в том, что не было, кажется, области, куда не заглянул бы он, которую прошел бы мимо. Полководец и корабельный мастер, богослов и артиллерист, сам самостоятельно вырабатывает многие законодательные меры по управлению, торговле, промышленности, намечает, какие книги из области правоведения и общественных наук перевести с иностранных языков на русский, редактирует «Первую русскую газету», принимает непосредственное участие в составлении «Гистории Свейской войны», знает «Четырнадцать ремесел», И то прокатывает полосу железа, то вытачивает деревянное паникадило то вырезывает гравюру, то берется за топор. Он и обедню поет на клиросе, и зубы вырывает, с увлечением сидит за приготовлением фейерверков, слушает лекции по анатомии. Дело не в том, основательно или поверхностно знал он каждое дело, за которое брался. А в той отзывчивости душевной, в том непотухающем огне, который, продолжая гореть пятьдесят два года в его груди, даже и в последние минуты жизни, казалось, не хотел покинуть его. И если что увлекало, покоряло сердце, вызывало восхищение и преклонение перед Петром, то именно этот священный огонь — это благородная жажда знания, которая так резко выделяла царя из окружающей его среды. Пытливость ума Духовной жаждой томим Петр, однако, не довольствовался тем, что всей грудью припал к источнику живой воды и жадно вбирал в себя его живительную влагу. Он хотел допытаться, что это за источник, что это за вода он не только брал знания но и хотел понять его сделать себе ясным ничего на веру но все перепробовав или по крайней мере ко всему отнесясь самостоятельно продуманно этот дух пытливого ума эта вечно работающая мысль кладет на личность петра новый отпечаток замечательной жизненности от нее веет поистине чем то бодрым свежим и заразительным неустанный труженик подобный энциклопедизм и умственная пытливость немыслимы без известной затраты труда Вот почему через всю жизнь Петра Красной нитью проходит труд, упорный, постоянный, не знавший ни устали, ни расчета, труд до самозабвения, до излишества, ставший в некотором роде основой всего его духовного существования. Петр работал, что называется, «не покладая рук всю жизнь». «Сынишка твой в работе пребывающей» — так назовет он себя в одном из самых ранних своих писем в письме к матери с Переяславского озера, где у него кипит работа над постройкой кораблей. 1689 год. И эта фраза, точно камертон раз навсегда определит ту ноту, которая будет звучать на всем пространстве его жизненного поприща, господствуя и заглушая все остальные. На троне вечный был работник, картинно и метко определил его Великой Пушкин. Русский царь с гордостью показывал на свои грубые мозолистые руки. «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все от того, показать вам примеры, хотя бы под старость видеть мне достойных помощников и слуг отечеству», — говорил он не Неплюеву записные книжки петра испещренные заметками корректуры правленных им изданий наброски и планы где в первоначальной форме отражалась блеснувшая мысль проекты уставов и законодательных актов его чертежи схемы выкладки вообще та работа которую мы применительно к современным терминам «зовем работой в комиссиях, в заседаниях или в тиши кабинета», все это длинной вереницей проходит в жизни Петра и составляет ее содержанием.